стоим в космопорте я не спавшая больше суток психолог нашего агентства нервно сдрагивающие озирающий подопечных трех наших штатных профессионалов которых я взяла так на всякий случай и 20 трясущихся девушек находящихся в шоке после самого стремительного в их жизни кастинга кастинг был примечательным мы вызвали всех начинающих моделей нужных параметров из окрестных агентств Выстроили их шеренгой у стеночки на скуа-стоянке. А затем наш высокородный клиент весьма быстро шел вдоль длинноногого и большегрудного строя, сопровождая процесс следующей речи. Это, это, это, вон та тоже сойдет. И вот ту можно взять для экзотики. Ну и вот эту так для контраста чисто поржа посмеяться. А, э, а, это вы, да, простите, без кепочки вас не узнал. Это он мне. Я к тому времени сняла кипи и встрепанные волосы причесала. Ну, зато теперь я имею беспристрастную и правдивую оценку своей внешности. Продолжаем отбор, вернула я клиенты к работе. У нас вылет через два часа. Зато я даже успела вырваться домой и собрать вещи. Вот. На переодеться, умыться и поесть времени не хватило. В итоге стою злая и голодная и сонная. Глаза закрываются на ходу, точнее стоя. Причем спать стоя я умею, при такой работе это навык нужный, а порой необходимый. Но тут шум отдаленной гулки отвлек. Открываю глаза и... Это примерно как если бы в стае безродных дворняк неожиданно появилось семь породистых черных... Су... Короче, породистых гонщик. Девы из высокородных все сплошь черноволосые, синеглазые, под метр девяносто, и пропорции такие. Впрочем, чему я удивляюсь, им же генно-модифицированных рожать. Так что все закономерно. За элитными самками шел элитный самец, то есть Асайенджер. Он едва я открыла рот, невежливо оборвал. Потом познакомитесь, время у вас еще будет. А сейчас живо все вещи подхватили и к переместителю Что? Мне даже спать расхотелось. Породистые девы, одновременно, слаженные как-то даже синхронно, повернулись и направились залтая перемещений. Остальные, как завороженные, последовали за ними. И только я продолжала возмущаться. «Вы! Вы ничего не говорили о перемещении!» Увы. Ассайен Джеркс не зашел до того, что подхватил одной могучей рукой мои вещи, а затем обнаглел настолько, что взял меня за шиворот своей второй рукой и, подталкивая в нужном ему направлении, продолжил. «Видите ли, гостей там как бы не ждут». «А так он будет обязан оставить вас на планете как минимум на 20 суток». «То есть как не ждут?» Я упиралась ногами, пытаясь замедлить, собственное перемещение меня к месту, где придется работать на ранее неоговоренных условиях. Высокородный, ничуть не чураясь, обхватил меня за талию, поднял, как поднял бы рулон пластиковой бумаги и понес подмышкой, к счастью, удерживая в вертикальном положении. «Простите», — попыталась я призвать его к разуму, «но что вы меня вообще толкаете? Я вас несу». — резонно ответил генно самец. — Прекратите истерику. Э -э, как вас там? Теперь, что касается миссии. Ваша задача сделать все, чтобы Лер влюбился хоть в кого-то, но желательно в одну из дочерей высокородных семей. Как вы этого добьетесь? Мне все равно. Я была возмущена настолько, что даже слов не было. Но почему-то я переместитель. Синие глаза Ассайена насмешливо взглянули на меня, и высокородный честно ответил. — Потому что он сломается сразу как вы все окажетесь там». С этими словами меня и вещи внесли, собственно, в залтая Таи перемещений, где уже почти никого не было из девушек, и только психолог все так же трясся, ожидая моего появления. Дождался, взглянул на ген-модифицированного и метнулся в сияющий синевой проход. Кажется, теперь моя очередь. А Ассайенджер подошел к переместителю, небрежно зашвырнул туда чемоданы из сумки, затем, опустив меня на сверкающий пол, снизошел до того, чтобы нагнуться, и началось. «Лер нестабилен» возможно приступы неконтролируемой ярости». После этих слов мне отчаянно захотелось в комнату для девочек. «Вам там будут не рады. Совсем. Но если вы добьетесь нужного мне эффекта, то есть его чувство как минимум привязанности хоть к одной из этих, я гарантирую, что агентство ТЛС станет вашим. Либо я выплачу эквивалентную сумму». Договорились? Я стояла и тупо посмотрела на высокородного. О чем я думала в этот момент? О номере в отеле, души, завтраке и мягкой постели. Потом до меня дошел смысл сказанного и... «Не беспокойтесь, влюбится и женится, гарантирую!» Перед глазами маячили счета с деньгами. В его взгляде промелькнуло что-то странное, но уже в следующую секунду Ген домифицированный вновь стал собой. «Вот и славно!» Ассайн вежливо мне улыбнулся и невежливо толкнул в синеву тая-переместителя. Санкция приема оказала нам весьма неординарный прием. «Вы тут главное!» Поинтересовался у меня кто-то громадных размеров. После перехода глазки несколько болят, так что я их усиленно тру и собираюсь с мыслями. и так мне придется врать. Или не придется. В любом случае начнем вежливо. «Мы гости Асайна Лериана Андара Джерга!» Я таки открыла глаза и осмотрела Громилу. «Будьте добры вызвать Скуа и сопроводить нас к месту жительства вышеуказанного Сокородного!» Громадный толстый мужик в сером комбинезоне рабочего задумчиво поскреб затылок, почесал голову, затем поковырял в носу. Меня сейчас стошнит. После всех действий тем самым пальцем, которым ковырял, указал куда-то в пространство и сказал. «А, вам туда. Тут близко дойдете, всего два грова». «Это сколько в километрах?» – переспросила я. «Семь или восемь, или чуть побольше», – вернувшись к ковырянию в носу, ответил мужик. «А склад тут нет». «Это ж не рабочая станция. Хозяин использует другую, которая в усадьбе». Я медленно опустилась на чемодан, промахнулась и грохнулась на пол. Там и уселась, обдумывая ситуацию. Рядом со мной грохнулся психолог. «Слабак». «А еще мужчина». «Ну ладно, не совсем мужчина, учитывая его ориентацию, но все же». «Мисс», одна из моделей печально возрилась на меня. «Что нам делать? Почему всегда я? А вот почему? Мы сейчас немного посидим». Я попыталась преподнести свое падение как тактическое отступление перед важным стратегическим ходом. А потом, потом этот чудный рабочий свяжется с высокородным и за нами вышлют транспорт. Не вышлют. Задумчиво ковыряясь, ответил означенный чудный рабочий. Так, если не вышлют, я, я, я тут посплю, вот. И тут подала голос одна из гончих сук. В смысле, одна из высокородных. Такая, с косой челкой и загорелым телом. «Всего восемь километров. Легкая прогулка перед обедом. Мы пошли». «Что значит «мы»?» – возмутилась другая из породистых. «Говори за себя, дерганая Делл». Чемоданы из рук гончих выпали, руки сложились кулаками. В общем, кто первый добежит до усадьбы, получит приз, – сымпровизировала я. А точнее, романтический ужин с землевладельцем. Гончие мгновенно подхватили чемоданы и быстро бегают. Как ни странно, все наши модели и плевать, что на шпильке не менее 10 сантиметров торопливо поплелись следом, а затем меня покинул мой психолог. Оставив мне все сумки, и не важно, что это мои сумки, но он же мужчина! Проклиная работу, свою жизнь и Джерга, я нагрузилась и медленнее всех потопала к светлому будущему, стараясь утешить себя мечтой о душе, мягкой постели и вкусном обеде. Сначала я шла довольно бодро, тем более, что дорога шла через лес. Посему тень от деревьев значительно улучшала условия тропического климата. Через пару часов на дороге стали попадаться каблуки и целые туфли. Еще через час начали встречаться брошенные сумки. Через еще некоторое время сумок стало значительно больше, каблуков также. Жара явилась как-то неожиданно, зато сногсшибательно. В результате я споткнулась, упала, бросила свои чемоданы и немного поползла, уговаривая себя в необходимости добраться до вкусного обеда. Потом я ползла, уговаривая себя выжить и уверяя свое сознание в крайней необходимости моей жизни для вселенского равновесия. И уговоры возымели действия. Я даже решила жить и по возвращении еще и пару подвигов совершить. Но сила и решимость выжить покинули меня одновременно, метров через десять, преодоленных мною в ползущем состоянии. И вот я лежу на дороге, на спасение уже и не надеюсь, но осталось предсмертное желание – поспать. Ползу ближайший показавшийся впереди сумки желая использовать ее в качестве подушки, как вдруг дорога начинает подрагивать. Подрагивает она все сильнее, затем слышится цокот копыт. Или когтей, вроде у них тут ящеров используют. Мелькнула спасительная мысль, что меня могут не заметить и задавят. Мысль почему-то обрадовала. Продолжаю лежать с Надеждой в обнимку. Надежда погибла, как только живой транспорт затормозил возле меня. Затем кто-то спрыгнул хмуро спросил. «Это вы тут, главное?» «Где?» – страдая по безвременной и надежде, спросила я. «Здесь!» – раздраженно пояснил этот кто-то. «На дороге?» – я подняла голову с сумки, до которой таки доползла и которую переквалифицировала в подушку. Посмотрела вдаль и уверенно ответила. «На дороге я не то чтобы главная, я единственная!» После данного определения собственного положения я снова удобно устроилась и попыталась умереть. «Что вы делаете?» – продолжали возмущаться наверху. «Умираю! Не мешайте человеку спокойно погибнуть в отсвете лет!» Некоторое время наверху напряженно молчали, но затем этот кто-то резко схватил за плечи, поднял, вместо того, чтобы поставить на ноги, вознес до своего уровня, потряс, видимо, для скорейшего моего пробуждения, и как заорет, «Объясните мне одно, по какому праву в мою усадьбу вломились семь высокородных сук!» Собак нужно приучать к порядку, наставительно ответила я. Вы бы их еще со своего стола кормили, а потом возмущались наглым поведением ворующих вашу еду четвероногих. Открывать глаза мне было совершенно лень. И не то чтобы я невоспитанная, хамоватая и наглая, но за истекшую неделю я спала едва ли больше четырех часов в сутки, готовя прошедшее накануне мероприятие, и я мечтала выспаться все эти дни. И я вчера напилась, как только все закончилось, и выяснилось, что все довольны. «То есть праздник завершился в шесть утра. Я на родостях схватила бутылку шампанского и пила, и пила, и пила всю дорогу до дома. Я же не ведала, что сон мой будет состоять из 15 минут, а клятвенно обещанный начальством выходной обернется издевательством высокородного». «Так», – прозвучал все тот же голос, – «давайте остановимся на основном пункте. Это вы тут главные или нет?» Пришлось открывать глаза. Напротив моего собственного лица находилось лицо одного из этих генномодифицированных – И лицо это было беспривычного мне налета всеобщего презрения вкупе с эдакой снисходительной благосклонностью. Нет, мужчина был зол. Очень. И на Асайна Джерга похож, только этот моложе и не такой облагороженно безупречный. Нормальный такой, идеальный, высокородный. Каштановые волосы немного вьющиеся, растрепались. Глаза синие, пронзительные, очень злые. Орлиный такой нос, весьма крупный. Впрочем, крупное тут все. Губы, побелевшие от ярости. Шея, бычья, иначе и не скажешь. Обычно высокородные не перекачивали свое тело настолько. То есть они были накачаны но как бы в пределах нормы. То есть чтобы в костюме смотрелось чинно, пристойно. Руки одной своей лапы он мог обхватить мою шею. Вот в данном направлении думать почему-то не хотелось. И ссориться с ним уже тоже не хотелось. «Здравствуйте, многоуважаемый Лириан Андарджерк!» Я выдавила вежливую улыбочку и беспомощно поболтала ногами, надеясь, что Земля близко. «Увы, видимо, это был день смертельной эпидемии надежд всех мастей и размеров». «То есть вы в курсе, кто я?» Невежливо подытожил высокородный. «Ну и как мне все это понимать?» «Хороший вопрос, но мне показалось, что не стоит сразу же давать прямой ответ». «А что, только высокородные су девушки дошли?» Невинно поинтересовалась я. У Ассайна заметно дернулся глаз. Но мне все же ответили. На тот момент, как я выяснил, в каком направлении искать главенствующего над девами самоубийцу, до усадьбы их доплелось уже 28. Еще двоих я встретил по дороге. Последний, с кем я беседовал, был мужчина тщедушного вида, который сообщил, что виновата во всем идиотка в серо-коричневой кепочке. Она же тут главная. «Кстати...» А где ваша кепочка? Где-то там, неопределенно махнула рукой на дорогу. Валяется в обществе утраченных предметов одежды и сломанных каблуков. Я печально вздохнула, представив себе эту картину. Действительно грустно и кепочку жаль. Отпустите, попросила я генномодифицированного амбала, которому удержание меня на весу явно проблемы не доставляло. Зачем? Мура поинтересовался высокородный. Кепочку жалко. Я всхлипнула пойду искать». Меня отпустили. Постояв на своих двоих, я поняла, что солнце давно уже припекает не по-детски, и кипочка была удалена из списка ценных потерь. Затем перенесена в список подлых предателей, покинувших хозяйку в тот самый момент, когда была так необходима, а потому нечего ее искать. И я вернулась к прерванному сну, надеясь все же поспать хоть минут пять, чтобы голова начала мыслить адекватно ситуации, но наверху этому оказались не рады. «Что вы делаете?» вопросил голос свыше. «Пытаюсь поспать?» «Не советую». Все тот же голос свыше. «Угу». «Через час солнце будет в зените, и вы обгорите до состояния вареного краба». «Ммм, вкусно, наверное». «Наверное», — вверху хмыкнули. «Местная живность непременно оценит». Подумала, осознала намек и стремительно поднялась. «Итак, есть задача быстро добраться до усадьбы этого высокородного, и пора приступать к ее реализации». Запрокинула голову, посмотрела на этого... «Я ему до груди едва достану, до плеча в прыжке и только при условии, что на мне будет кепочка. Впрочем, наше несоответствие в размерах не помешало мне сделать ему предложение. Предлагаю отправиться к вам. Что скажете?» «Двусмысленно», – нагло ответил высокородный. «Да какая тут может быть двусмысленность?» Я очаровательно улыбнулась и протянула ему руку со словами. «Сваха!» По совместительству надсмотрщица, дуэнья, мучительница и наперстница тех тридцати невест, что в течение как минимум 20, а как максимум многих дней, будут отравлять вашу жизнь ровно до тех пор, пока вы не выберете себе одну единственную, на чью долю выпадет отравлять вам существование всю оставшуюся жизнь». Высокородный нервно сглотнул, а затем присел на корточки, видимо, жалея мою шею, уже занывшую от необходимости запрокидывать голову, и, пристально глядя в мои глаза, хрипло спросил «Издеваешься?» «Не...» – он нахмурился. «Не...» – почти зарычал. «Не исключено!» – нашла я оптимальный вариант. «То есть издеваешься?» – с надеждой спросил генномодифицированный. Меньше всего я ожидала, что жертва будущих брачных уз будет вот так сидеть передо мной, и взгляд у него будет такой печальный. Честное слово, появилось желание пойти собрать весь брачный десант и оставить этого несчастного человечка, хм, тут скорее человечище, в покое. «Нет», — грустно ответила я. «А почему на 20 дней?» — простонал самый несчастный высокородный во всей обитаемой вселенной. «А у вас-то и переместитель сломался!» – невинно сообщила я. «Дядя!» – проявив величайшие способности в сообразительности, догадался он и с неожиданной яростью добавил. «Ублюдок!» Не могу согласиться с вышеуказанной характеристикой. Впрочем, не имело чести ознакомиться с его биографией. Но мне на это ничего не ответили. Резко поднявшись, высокородный вскочил на ту самую двуногую ящерку, на которой имел честь прибыть и попытался раствориться на горизонте – «А как же я? Как же кепочка? Стоять!» Мой вопль заставил вздрогнуть ящерку и какую-то зверушку в ближайших кустах, но не поколебал решимости генно-модифицированного, и я возмутилась. «Неужели вы меня бросите?» «Ну почему же сразу брошу?» Он соизволил полуобернуться. «Я оставляю вас погибать в отсвете лет, как вы и просили в самом начале нашей весьма содержательной беседы». От удивления у меня банально приоткрылся рот. Я стояла и изумленно взирала на бесстыжу хмыляющегося высокородного, который именно сейчас был просто олицетворением этих презрительных, самоуверенных и самовлюбленных мутантов. Я? Я? Я?» А мозг стремительно обдумывал ситуацию. «Нет, до усадьбы-то я доберусь. Может быть. Но когда это будет? И вообще, я вам просто необходимо. Высокородный мгновенно развернул ящерицу и подъехал вплотную, так что зеленая тупоносая морда практически уткнулась в мое лицо. Я бы могла сделать шаг назад, но он этого явно и добивался. Следовательно, стоим с ящерицей и чуть ли не бодаемся. А этот, этот так вальяжно перегнулся и проникновенно спрашивает. «Коров доить умеете?» «Нет». И появилось у меня ощущение, что стою я на экзамене и тему не выучила. И врать нужно срочно. И вообще, я что-то там про коров знаю. Кое-что я знал А не надо их доить. Сейчас коровы сами себя доят. На лице высокородного брови удивленно поползли вверх. В смысле, там сейчас такие аппараты? Коровы сами заходят, когда подоиться нужно. Вот. Правильно говоришь, правильно. Впервые я видела на подобном классически идеальном лице столь кошачьи выражения – И, видимо, в последний раз, потому что добродушно-блаженное выражение тут же сменилось холодно-расчетливом и генно добил. «Так если коров даить не нужно, какого бракованного гена вы мне сдались?» И вновь развернув присмыкающийся этот... «Который этот?» Он вновь решил раствориться на горизонте. «Отлично!» – заорала я ему вслед. «А вот я тут лягу и умру!» И даже ящерица не обернулась, не то что высокородный «А вы...» «И ведь оскорблять клиента нельзя, совсем нельзя. А вы отправляетесь домой и сами разбираетесь с девицами!» Результата ноль. Пришлось врать. «Между прочим, я специалист по конфликтологии и пользуюсь заслуженным авторитетом у девушек!» Остановился. Вновь развернул ящерку, которая, радостно облизнувшись, поторопилась ко мне. «Не нравится мне ее плотоядный оскал!» Подъехав ближе, Асайян Джеркс не зашел до того, что снова спрыгнул со своего двуногого транспортного средства, стремительно подошел, склонился и извительно так спросил. «Так они вас бросили потому, как очень уважают?» «Они не хотели». Лгать нужно уверенно. «Это было моим решением. Я просила их добраться как можно быстрее до усадьбы и...» «Так это по вашей просьбе? На мой вопрос, кто тут главный, девушки ответили, что эту падаль я могу подобрать где-то по дороге». «Вот су... Су... с умом у них сложности, однако!» – пробормотала я. «Ну, падали это в смысле я часто падала, пока шла!» – пытаюсь разрулить ситуацию. «И вот я потом упала окончательно, и тут...» «И вот тут он сделал то, чего я, собственно, не ожидала!» «Сколько он вам предложил?» – хмурого просил Лириан Андарджерк. «Много!» – пытаюсь мило улыбаться. «А если я предложу больше?» Меня он спародировал мастерски. «И комната в вашем доме!» Мгновенно осознав ситуацию, начала я качать права. «Хорошо!» «И уважительное отношение!» и Я подумаю. «Что?» «Хорошо!» Гена модифицированный неожиданно улыбнулся, причем как-то по-доброму улыбнулся. «И вы меня тут не бросите!» Это уже крик отчаяния. «Само собой разумеется!» «Не буду же я разбрасываться столь ценными, сколь продажными кадрами!» «Это правильно!» – поспешила я поддержать его позицию. «Идите сюда, падаль вы наша!» Он протянул мне руку, явно собираясь отвести к ящерке. Едва мое тельце, которое проще было бы именовать тушкой, переместилось на ящерку, я вспомнила о кепочке, посмотрела на горизонт и решила о кепочке забыть. «Так!» – начал высокородный. «Если я обязан терпеть всех этих женщин в своем доме, то у меня, как у вашего работодателя, есть условия. Держите их от меня подальше». Повернувшись, скептически оглядела высокородного и на моем лице, надеюсь, отразилось явное сомнение в его умственных способностях. «Как он вообще себе это представляет, а? Да высокородные меня раздавят, начав забег его персоне. Вообразила себе унылую картинку. Я на земле со следами копыт тридцати дев». «Это нереально», честно сообщила я работодателю. Что вы предлагаете? Люблю генномодифицированных за сообразительность. Мы мчались на ящерке и, глядя на мелькающие деревья, я все думала. Вспомнился эпизод в зале приема Тая Переместителя. То, как сноровисто гончие взяли старт, и... А давайте конкурс устроим, весело предложила я. В смысле? Зря я на его сообразительность рассчитывала. И вот тут я вспомнила, что вроде бы обещала победительнице романтический ужин с его высокородным величием. «А что вы делаете сегодня вечером?» – ненавязчиво поинтересовалась я. К моему удивлению, Ассайн Джерк задумчиво и совершенно не по теме произнес. «Странно. Ваш профиль? Ощущение, что я вас уже видел!» Повернувшись, так как сидела впереди генно-модифицированного, внимательно осмотрела его ее лицо. Глаза синие, но с каким-то фиолетовым оттенком. Красивые, лицо умное и с эдаким налетом печали. Сентиментальная дева узрела бы в этом какой-то намек на трагедию в прошлом и утратила бы покой. Ммм, дя. «Но я вас вижу впервые», – ответила уверенно, а все же внутри нехорошо так кольнуло. Вот и дядя этого мутанта намекал на что-то. Но вижу-то точно впервые, у меня память на лица отменная. Профессиональная даже. «Точно. Абсолютно», – подтвердила я. «Так что вы делаете сегодня вечером?» Девушка я комплексами не страдающая, потому придвинувшись ближе к высокородному, я прижалась к могучему телу и постаралась устроиться поудобнее, ибо в сон клонит, могу вырубиться по дороге. А вы бесцеремонны, прокомментировал он то ли мои телодвижения, то ли вопросы. Так по какому поводу вопрос? Хм. А вот интересно, почему он, услышав про дядю, тут же принял факт нахождения девицы на своей территории как неизбежность? Это надо бы обдумать. «У меня есть предложение», – бодро начала я, вспоминая свой немалый опыт в организации праздников для высокородных. «Я гарантирую, что девушки не будут вам досаждать в течение дня, а вы, вы гарантируете, что будете ужинать с той девой, которая победит в конкурсе». Джерк заинтересованно посмотрел на меня и чуть притормозил ящерицу, а затем Эвосия заставила ее идти неторопливо. Его синие с необычным оттенком глаза пристально разглядывали меня, а на губах эдакая хитрая усмешка мелькнула и прозвучал вопрос, который опять заставил меня задуматься о логике высокородных. «Вы давно работаете с подобными мне?»